Глава 6. Королевский бал Магов. 3. После своей речи король и кронпринц спустились с лестничной платформы, ведущей во внутреннюю часть дворца, и направились лично приветствовать каждую из семей Магов. И король, и кронпринц общались с каждым гостем крайне уважительно и не игнорировали даже детей, стоявших рядом. Королевская семья искренне благодарила каждого пришедшего за визит и старалась узнать, нет ли того, в чём могла бы потребоваться помощь со стороны государства. Такое отношение и политика уже давно заискали благодарность и уважение со стороны магов. Было видно, что даже сам король старался не просто угодить ради выгоды сильнейшим мира сего, а искренне хотел развивать государство. К счастью, Кронпринц был вполне готов принять эту политику, что не могло не радовать. На предыдущих королевских балах магов король выходил один. В этот раз король проводил время в сопровождении кронпринца, что чётко дало понять магам, что им пока не следует волноваться за будущее страны, если такой принц будет во главе королевства. Неожиданно для всех, пока король с кронпринцем обходили зал, Младший принц скрылся из виду. Маги были достаточно проницательными людьми и, учитывая информацию из всевозможных донесений и слухов, понимали, что Люци Местфил, помимо любви к порочному времяпрепровождению, был крайне высокомерен. Он считал, что королевская семья не должна унижаться перед какими-то магами только лишь потому, что те были сильнее. Люци полагал, что уже принадлежность к королевской семье ставила его выше по статусу каких-то там магов и часто ввязывался в конфликты с ними, если те находились в столице. Этими выходками Люций часто приносил проблемы королевству и лично кронпринцу Альфреду. Из-за чего последнем постоянно приходилось разгребать последствия и разрешать конфликты. Подойдя к очередной группе магов, король Вольф Слегка поклонился и снова поприветствовал людей перед ним. Глава королевства начал общаться с ними по поводу внешней политики и будущего развития страны, а также на разные отвлечённые темы, вроде магических артефактов или же новых видов магии и возможности внедрения обучения оной в королевской академии магов. Не забывая и о возможности приглашения признанных профессионалов в качестве экспертов для проведения лекций студентам. Как вдруг у короля по спине пробежал холодок. Он посмотрел недоумевающим взглядом в сторону помоста, где раньше находился с сыновьями и делал объявление, но никого там не обнаружил. Затем правитель выцепил взглядом в толпе кронпринца Альфреда, но тот в ответ тоже смотрел на отца с непониманием. После этого Монарх обвел взглядом ближайших гостей и увидел у них смесь из эмоций непонимания и гнева. Дело было в том, что маги, которые обычно чувствуют циркулирующую магическую силу вокруг них и внутри тела, вдруг потеряли это чувство. Это было похоже на то, как будто тебя во время прогулки по парку резко перенесли в открытый космос, где повсюду вакуум. И иного выбора, Кроме как прожить мизерный остаток жизни, с крупицей воздуха в своих лёгких, у тебя не оставалось. Маги лишились своей магии. Как будто тебя, уважаемого всеми человека, разделили на глазах у многочисленной толпы. И так было с каждым приглашённым на балу. Спустя пару минут из дальней пустующей стороны зала показался младший принц Люций. сопровождении группы из примерно 20 рослых мускулистых мужчин в тёмных плащах. У каждого из этих людей было с собой оружие. У кого-то висели на поясе мечи и топоры, а у кого-то они были в руках, и с них уже капала кровь. В глазах этих воинов можно было разглядеть безумие, а на их лицах висела гримаса радости и предвкушения будущей резни. Во главе этих бойцов был самый высокий из них. Ростом под 2 м, с выпирающими из-под одежды мышцами и шрамом во всё лицо. Это был глава отряда антимагов из соседнего государства, находившегося к северу от Мистленда, королевства Дредмунд. В сравнении с Мистлендом, в Дредмунде не было таких плодородных земель, огромной армии и большого количества магов. Всё, чем могло похвастаться королевство Дредмунд это вечно холодные заснеженные равнины и леса, неплодородная мёрзлая почва, бедность и высокая смертность среди населения. Поэтому Дредмунд считал, что единственная верная политика их королевства это экспансия на юг. Туда, где возможна лучшая жизнь, где нет таких суровых условий. Где можно жить, а не выживать. Но понимая, что у Мистленда огромная военная и магическая мощь, Дредмунд не мог начать открытые военные действия, ведь это было бы заведомым проигрышем. Поэтому в Дредмунде разработали многолетний план по перевороту власти Мистленда изнутри. Этот план разрабатывался уже более 15 лет и при обычных обстоятельствах был бы реализован ещё не скоро. Но Дредмунду повезло с двумя вещами. Во-первых, Они нашли в горах, граничащих со столицей, месторождение редкой руды Арихалка, свойством которой было изолировать пространство от магии. Причём чем больше был камень Арихалка, тем дальше был его радиус действия. Во-вторых, некоторым ушлым политикам из Дредмунда удалось найти слабое место Мистленда в лице младшего принца Люция, а также двух глав семей магов. Этими магами оказались глава семьи магов земли, Хок Фетман, и глава семьи магов ядов, Спайк Пойзент. Этих троих правительству Дредмунда удалось подкупить обещаниями богатства, власти и устранением других семейств магов, которые мозолили им глаза. В данный момент на лицах предателей отражалась гримаса радости и безумия. Хок и Спайк Сразу же почувствовав поле изоляции магии, приводимое в действие огромным, почти полутораметровым куском Арихалка, достали из карманов специальные красные браслеты и закрепили их на уровне бицепса. Эти браслеты, хоть и не отменяли для них действие поля изоляции магии, но позволяли свободно пользоваться накопленной в теле магической силой. К тому же, огненно-красный цвет этих браслетов позволял отличать своих от чужих, чтобы заговорщики тратили меньше времени на поиск и устранение врагов. В то же время в группе магов семей Аркантель и Лайтман. Голди Аркантель, мать Леонардо, сняла с шеи какой-то амулет и повесила его на шею сына. В то же время Альберт достал из кармана какой-то металлический ромб. с изображением глаза на фоне геометрических орнаментов. Юный Мак знал, что это грёп их семьи, но пока не подозревал, зачем нужен этот непонятный ромб. Сын проговорил спокойным холодным голосом Альберт Аркантель: "Бери за руку Элизабет, и как только мы вчетвером с её родителями отправимся в сторону тех людей в чёрном". Ты должен будешь бежать в противоположную сторону от того огромного орехалка, который с собой несут те захватчики. Скорее всего, все выходы из зала перекрыты, так что как только вы с Элизабет доберётесь до противоположной стороны, не медля ни секунды, со всей силы брось под ноги амулет, что дала тебе твоя мама. При ударе о землю амулет разобьётся и активирует заложенную в нём магическую формацию, отправив вас в наше собняк. Леонард с озадаченным видом сглотнул слюну и кивнул отцу, но не посмел его прерывать. В свою очередь, Альберт Аркантель продолжил негромко говорить о будущих действиях. После того, как отправишься в особняк, открой ключом, что я тебе дал, нижний ящик в столе моего кабинета, там ты найдёшь послание и несколько вещей от нас с мамой. Будь осторожен и береги себя. Надеюсь, из тебя выйдет отличный маг и человек. После этих слов на уголках глаз Голди Аркантель и Руби Лайтман выступили неконтролируемые слёзы. Они также дали последние наставления Леонарду и Элизабет, и тотчас сорванулись в сторону людей в тёмных плащах. Беги. Последнее, что услышал от своих родителей Леонард Ему было невыносимо горько от всего происходящего. В новой жизни он только нашёл людей, которые его ценят и любят, и теперь вынужден был почти сразу же их потерять. Грудь Леонардо переполнял гнев. Гнев на тех, из-за кого он вынужден терять дорогих ему людей, и гнев на себя из-за собственной слабости и невозможности помочь близким. Как бы сильно Лео ни противился решению бежать поджав хвост и оставить на верную смерть родных, защищающих его от такой же участи, он всё же понимал, что ничем не мог им помочь. На данный момент он всего лишь семилетний мальчик, не овладевший магией даже на уровне низшего мага. Мальчик взял за руку Элизабет и побежал в направлении, которое ему указал отец. Он хотел добежать до самого дальнего, безлюдного и плохо освещённого угла и оттуда телепортироваться, как ему и сказали. Перед ним никого не было. Позади за руку его держала такая же маленькая девочка, не видевшая резню за ними, но слышавшая крики, удары железа о плоть и дикий, будто звериный смех. Для Элизабет, которая всю жизнь провела в темноте и не могла даже увидеть их лица, этот день стал самым ужасным и кошмарным. Единственное, что заставляло эту девочку не потерять сознание от страха и горя, это теплая маленькая ладонь Леонардо, крепко сжимающая ее руку. Пара детей уже почти добежала до места назначения. Прошло всего несколько секунд, но по ощущениям время как будто застыло и текло очень медленно. Казалось, что они бегут уже несколько минут и и всё никак не достигнут конца зала. Внезапно перед ними со свистом пронёсся тёмный силуэт и остановился прямо напротив детей. Хе-хе, детишки, а вы что это тут удумали? Сбежать? Хе-хе, простите, но сегодня отсюда никто не должен уйти. Уголки рта говорящего сильно изогнулись в безразличной улыбке, а два коротких меча в его руках уже давно перестали сиять из-за запёкшейся на них крови. Немного погодя, этот уродливый человек в плаще продолжил свою речь в попытке как можно сильнее запугать свою добычу. Ему нравилось лишать своих жертв всякой надежды перед смертью. В Дредмунде он убил уже немалое количество людей, но особенно ему доставляло удовольствие убивать магов. Ведь сам он был обычным человеком, без крупицы магической силы. И данное действо вызывало у этого человека дикий восторг. Ну что, с кого начнём? Кто из вас хочет умереть первым? Ты, мальчишка? Или, может быть, девчонка за твоей спиной? Хе-хе-хе. Убийца всё продолжал и продолжал попытки эмоционально сломать свою жертву. Он ждал пока детишки начнут рыдать и умолять их отпустить. Он громко с удовольствием по-дикому смеялся и махал своими клинками, брызгая кровью во все стороны. Антимаг был готов уже занести один из клинков на Леонардо, стоявшего спереди Элизабет и прикрывавшего ее своим крошечным телом. Но в этот момент… Отпусти этих детей! Послышался знакомый слегка грубоватый женский голос. Это была Руби Лайтман. Она всё это время украдкой следила за детьми, пока те не эвакуируются из зала. И как только она почувствовала неладное, то заметила, что за ними угнался один из отряда антимагов. В тот же момент, не раздумывая ни секунды, Руби рванула вслед за ним, в надежде спасти детей. И как видно, Она не прогадала и успела как раз в нужный момент. Руби встала напротив убийцы, загородив собой детей и велела им бежать дальше. Леонард кивнул и продолжил бег, а Элизабет, услышав голос матери, тихо начала плакать, но быстро осознала, что не имеет права капризничать или мешать Леонарду, понимая, что мама жертвует ради неё собой и продолжила следовать за ним.